Глава 38. Просыпайтесь, дорогой Абель. Амелия плеснула в лицо полковника водой из кувшины и отвесила пару звонких пощечин. Кларк с трудом открыл глаза, потряс головой, еще не осознавая, что произошло. Что за дурацкие шутки? прорычал он, озираясь и пытаясь освободиться. Немедленно развяжи меня, маленькая дрянь. Я в такие игры не играю. Но зато я играю полковник Абель Кларк. Амелия села на край кровати. «Что тебе надо?» — прищурился полковник, очевидно, все еще не слишком веря в происходящее. «Денег?» «Нет, это последнее, что я бы хотела получить от вас». «Кто ты на самом деле и чего хочешь от меня?» «Я Амелия Мейрон, дочь Карла Мейрона, вашего сослуживца. Помните такого?» «Уверенно помните», — медленно протянула Амелия, глядя в глаза полковника. «Почему я должен помнить какого-то Мэрона?» — возмутился Кларк. «Впервые слышу это имя!» «Лжете, полковник, нагло лжете!» Амелия вынула из волос стальной гребень с инкрустацией. «Знаете, что это?» Провела над длинными острыми зубьями по щеке Кларка, расторапывая кожу до крови. Кларк невольно поморщился. «Это старинное оружие!» Смертельно опасное, убивает медленно и мучительно. Я не знаю никакого мэрона, повторил Кларк, скосив глаза на гребень. Клянусь, честью, я не знаю его. О, у вас есть честь. Неужели? Прекрати поясничать, я обращусь в полицию, прорычал Кларк. Не получится, печально качнула головой Амилия. У вас есть два пути. Первый, вы признаетесь в том, что совершили. Второй продолжаете упорствовать. И тогда вас вынесут отсюда вперед ногами, завернутого в шелковую гостиничную простыню. Полиция вам не поможет ни в том, ни в другом случае. Но в первом случае вы останетесь живы. Кстати, можете звать на помощь. Здесь почти звуконепроницаемые стены. Да вы и сами об этом знаете, поскольку бывали тут не раз с женщинами. Она приставила гребень к шее полковника и надавила на него. «Не смей!» Продолжал рычать он, но уже не так грозно. «Возможно, служил со мной какой-то Карл. И что? Я не обязан знать всех, с кем служил». «У вас такая короткая память», — искренне удивилась Амилия. «Прошло всего-то 14 лет. Вы вместе служили в личной охране императора Максимилиана». Она сильнее надавила на гребень. Кларк замер. «Неужели не помните?» «Да, припоминаю». Судорожно сглотнул Кларк. «Был такой, но мы не были друзьями, только сослуживцами. Чего ты от меня хочешь? Объясни!» «Обязательно объясню, если вы не понимаете. Я хочу вашего чистосердечного признания». «В чем?» — надежда еще теплилась во взгляде полковника. «В том, что вы оклеветали Карла Мэрона и по вашему доносу моего отца расстреляли». Он не участвовал ни в каком заговоре, и вы это отлично знали. Мой отец был героем Южной войны, проявил храбрость, был не раз ранен в боях и награжден орденами. Его уважили сослуживцы, и только вы завидовали ему. Завидовали тому, что Карл Мейрон скоро получит звание полковника. — Не было этого, — прохрипел Кларк. — Я не писал никаких доносов. Мне позволили проститься с отцом. Я видел его накануне казни, и он все рассказал мне. Я поклялась отомстить, я искала вас и нашла. Так это вы обокрали меня! взревел Кларк. Да, кивнула Амелия. Я. Бар нужен был мне для того, чтобы попасть в высшее общество. Пришлось стать его любовницей, но я добилась своего. И теперь в моих руках меч возмездия. Не хотите признаваться в доносе? Не надо. Уже не важно. Я перережу вам глотку но не сразу. — Убить человека нелегко. Ты не сможешь. Духу не хватит. — Проверим, — рассмеялась ему в лицо Амелия. — Моя рука не дрогнет, — она взмахнула гребнем. — Стой, подожди! Не бери грех на душу, — закрутился полковник, пытаясь уклониться от предполагаемого удара. — Потом тебя всю жизнь будет мучить совесть. — Вас же не мучает, и меня не станет. «Только сначала я выколю вам глаза и отрежу еще кое-что. Не побрезгую». «Ты ненормальная!» — прошептал Кларк. «А вы? Вы отправили на казнь невиновного, чтобы получить его звание, занять его место. И после этого вы считаете себя нормальным человеком?» «Если ты убьешь меня, тебя будут судить и отправят на каторгу». «Меня еще надо поймать. Вы же не поймали» и даже не подозревали, что это я, а не бар, вскрыла ваш сейф. Так что шансы уйти от закона у меня есть. В любом случае я попытаюсь». Амелия поудобнее взяла в руку гребень, поднесла к левому глазу и надавила. Совсем слабо. Полковник в ужасе дернул головой. На его щеке осталась кровавая полоса. Амелия усмехнулась и занесла гребень над лицом Кларка. «Хорошо, хорошо!» Не своим голосом заорал полковник. «Я напишу признание!» «Правда? Или это только уловка, чтобы попытаться освободиться?» «Предупреждаю, не получится». Амелия швырнула на живот полковника подушку, вынула из тумбочки доску для письма, положила ее на подушку так, чтобы Кларк мог свободно писать. С туалетного столика принесла чернильницу с пером. «Посмотрим, пытаетесь вы меня обмануть или нет». Она ослабила один из шнуров, позволяя правой руке полковника обрести некоторую свободу. Но конец шнура закрепила на спинке кровати в недосягаемости Кларка. Амелия могла в любой момент снова притянуть его руку к изголовью. Полковник с сожалением проследил за его действиями и сделал вид, что разминает затекшую кисть. — Не пытайтесь дотянуться до меня, — предупредила Амелия. — Все рассчитано до мелочей. «Вы можете написать признание, но обезоружить или схватить меня у вас не получится». «Руки коротки!» — рассмеялась она. «Удачный получился каламбур не находите?» «Мне неудобно писать лежа, заметил полковник. «Ничего, будете писать медленно. Мы никуда не спешим. Итак, приступим». «Я, полковник в отставке Абель-Кларк, находясь в здравом уме и твердой памяти...» «Добровольно, без принуждения, этим письмом признаю», — начала диктовать Амелия. «Без принуждения?» — попытался возмутиться Кларк. «Конечно, иначе это не будет добровольным признанием. И пишите, пожалуйста, ровно и красиво. Не хочу заставлять вас переписывать признание несколько раз». Писал полковник действительно медленно. Но в конце концов признание было готово. «Дата, подпись», — подсказала Амелия. Она издали посмотрела на бумагу. Все написано правильно. Амелия снова притянула руку Кларка к изголовью. Забрала у него с груди признание и письменные принадлежности. «Ты получила, чего добивалась. Теперь освободи меня!» — потребовал Кларк. «Я похожа на дурочку», — обернулась к нему Амелия. «Чтобы вы сразу же свернули мне шею, это еще не финал. Тут нужны две подписи свидетелей. Господа». «Вы засвидетельствуете это добровольное признание?» Амелия отодвинула ширму и протянула бумагу Теодору Льву и Лориану Плату. Подала чернильницу и перо. «Почти добровольное. Вы же все слышали?» «Разумеется!» — с восхищением посмотрел на нее Теодор Лев, ставя подпись. «Гадина!» — заорал Кларк. «Дрянь! Шлюха!» «Господа!» «Теперь вы можете сделать фотографии», — не обращала внимания на вопли полковника Амелия. Я получила не только признание полковника, но и образец его почерка с личной подписью. «Теперь его можно сравнить с анонимным доносом, хранящимся в военном архиве». Уверена, почерк совпадет. «А вы можете встать рядом с ним?» — попросил фотограф Плат. «Как охотник рядом с добычей?» «Конечно», — с готовностью согласилась Амелия. «Могу даже сесть рядом». «Развяжите меня, мерзавцы!» Полковник зажмурился от яркой вспышки магния. Еще пару фото, пожалуйста!» Лориан Плат торопливо менял в аппарате серебряные пластины. «Я вас уничтожу! Всех вас! Вы дорого заплатите!» Бушевал Кларк, но его крики никого не интересовали. «Вы одобрите заголовок. Дочь невинно расстрелянного офицера отомстила негодяю через 14 лет». Или даже так? Возмездие настигло полковника в лице куртизанки? «Разочарую вас, я не куртизанка», — с достоинством поднялась с кровати Амелия. «Еще лучше», — обрадовался Теодор Лев. «Значит, будет в лице невинной девы». «Господа, мне пора». Амелия направилась к выходу. «Мой вам совет, не развязывайте полковника. Пусть это сделает горничное утром. Это немного порадует Абеля Кларка». Очаровательно улыбнулась ему Амелия. «Я убью тебя, гадина!» — прорычал полковник. «На вашем месте я бы не стала задерживаться в столице», — парировала Амелия. «Предположу, после моей кражи у вас не осталось компрометирующих документов. Зато осталось слишком много влиятельных врагов», — Обернулся на через плечо. «Можно поподробнее?» — Теодор Лев бросился за ней. «Еще только пару вопросов, пожалуйста». «Мне правда пора?» Амелия вышла из номера. Редактор выбежал за ней и нагнал в гостиничном коридоре. «А куда делись компрометирующие документы? И как вы вскрыли сейф? Зачем вы это сделали? Из мести? Или у вас были какие-то другие планы?» «Это уже не пара вопросов», — рассмеялась Амелия, пряча признание в сумочку. «Мы можем рассчитывать на подобное интервью с вами? Мы бы его тогда пустили в следующем выпуске». «Да, можете», — загадочно улыбнулась Амелия. Мне есть что сказать вашим читателям.